аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Екатерина Соболь «Тономор. Незримый враг» Читает Илья Слоневский Глава 1 Мисс Остин Все началось с поцелуя. Хотя обычно им все заканчивается. В любимых романах моей мамы, которая писала дама по имени Джейн Остин, На финал приходится помолвка, а иногда и поцелуй. «Откуда я знаю?» — спросите вы. Еще одной почитательницей мисс Остин была кухарка нашего пансиона, старая дева, умевшая читать. Когда мне было четырнадцать, я тайком пробирался к ней на кухню и поглощал эти, как выражался учитель словесности, «непотребные женские книжонки, которым не место в литературе». Я горячо соглашался, таков уж я, притворство вторая натура но продолжал их читать. «Мама умерла накануне моего шестилетия, и мне казалось, что перенять любовь к дорогим ей книгам значит не забыть ее окончательно». Не собирался быть столь откровенным, но уже столько выболтал на этих страницах, что поздно останавливаться. Записей у меня теперь больше, чем у университетского студента, вот-вот закончится место под кроватью. Пишу я ночами, раз уж спать мне не надо. Если прочли остальное, вы знаете почему. Меня зовут Джон Гленгл, и два месяца назад меня убили. Понимаю, звучит противоречиво, и все же это чистая правда. Один блестящий ученый, сохраню его личность в тайне, оживил меня с помощью своей науки, но не полностью. Я скорее восставшее полумертвое тело, чем живой человек. Но это не значит, что мне чужды простые человеческие чувства. За последние недели я понял это особенно ясно. Итак, благодаря книгам, я с юных лет разбирался, какие джентльмены нравятся девушкам. Богатые, со вкусом одетые, учтивые, но в то же время дерзкие и умеющие отстоять свое мнение. Герои моей юности влюблялись в задорных дворянок беднее себя, любили их за характер, а не за красоту, и после жили с ними долго и счастливо, ведь чувства, если верить мисс Остин, украшают жизнь куда больше, чем деньги, вещи или положения в обществе. Я был убежден, что в свое время испытаю все чувства, описанные мисс Остин, но тут в мои жизненные планы вмешалась смерть, и на какое-то время стало не до любви. А потом настала весна, и вместе с природой пробудилось мое сердце. Вот уже месяц я жил в Ирландии, в доме моей доброй знакомой Молли и ее ворчливой мамашей. Впрочем, мамаша стала на удивление менее ворчлива, даже на нее подействовало наступление весны. А еще в эту гостеприимную лачугу зачастил седой здоровяк Фаррелл МакЛафлин, мой новый приятель и возница. Похоже, Фаррелл был так мне благодарен за спасение от одиночества и самобичевания, что теперь... Выдумывал любые способы доказать свою преданность. Он возил меня и Молли в город, помогал ее мамаши в огороде и на кухне, залатал крышу, привез из своей одинокой хижины саженцы чудесных цветов и высадил их вокруг дома. Мамаша ворчала, что цветы все равно вытопчут куры, но я-то видел, ей приятно. Кому же не понравится видеть красоту каждый день? За обедом я теперь сидел со всеми. Есть не мог, зато беседу поддерживал. В тот злосчастный день, когда все пошло наперекосяк, я еще из комнаты услышал, происходит что-то необычное. Звуки приготовления к обеду были особенно бодрыми, а мамаша даже, вот сюрприз, напевала. Я направился в главную жилую комнату, она же кухня, столовая и спальня, и остановился в дверях, чтобы оценить обстановку. Мать Молли гремела ложкой в котелке, висящем над огнем, Фаррелл расставлял на столе миски. Продолжая мурлыкать песенку, мамаша зачерпнула свое варево, попробовала, протянула ложку фарлу и тот хлебнул тоже. Жест показался мне довольно фамильярным, и я вопросительно глянул на сидевшую на лавке Молли, но та и ухом не повела, продолжала увлеченно подшивать какое-то платье. красивая песня — громко сказал я. Все подскочили и уставились на меня. «Парень, ну ты и тихий!» — добродушно воскликнул Фаррелл. «Подкрадываешься, как ящерица». Я насторожился. Он тоже был подозрительно весел. Мамаша разложила еду по трём ложкам, и мы сели за стол. Фаррелл с аппетитом набросился на похлёбку. Мамаша, косясь на него, принялась за свою. Молли рассеянно тыкала ложкой в еду то и дело, посматривая на платье, которое оставила на лавке. Я молча наблюдал за ней. Меня от отчего-то тронуло то, какое внимание достается убогой коричневой тряпки с одинокой кружевной полоской на воротнике. Какое-то время тишину за столом нарушал только стук ложек. Потом мамаша закончила трапезу и торжественно произнесла. «Нам надо вам кое-что сказать». Она сжала руку сидящего рядом Фаррелла. «Мы собрались пожениться». «Что?» — очнулся я. «С кем?» «Мы с Фрейей», — терпеливо пояснил Фаррелл. «Кто это такая?» «Это я!» — свирепо ответила мамаша. «Я осекся». Молли называла ее мама. Фаррелл — любезная хозяйка и добрая женщина и наша прекрасная хозяйка, и... «Ох, похоже, все это давно должно было стать намеком, к чему идет дело, но...» «Да им обоим лет по пятьдесят. Неужто в таком возрасте еще интересуются ухаживаниями?» «Вот ужас! Кому-то в пятьдесят повезло больше, чем мне в семнадцать». «Ты месяц торчишь в моем доме и не знал, как меня зовут?» Возмутилась мамаша, которая, наконец, обзавелась именем. «Ах ты!» Фаррелл успокаивающе погладил ее руку, и Фрейя умолкла. «Когда помолвка?» — как ни в чем не бывало, спросила Молли. «Ужасно хочется поесть праздничного рагу. В пятницу вечером нынче же пригласим соседей». «В пятницу?» «Мама, ну ты даешь, сегодня вторник». «Я понимаю, все так скоро, Молли, детка». Мамаша смутилась, хоть в такое и трудно поверить. «Это все равно, что смутить дикого медведя» но я много лет через силу жила, оплакала мужа, сына, а теперь встретила того, кто мне жизнь украсил и... Вот глянешь на нашего гостя и сразу вспоминаешь, жизнь-то коротка, времени терять нельзя, смерть за каждым однажды придет. Я возмущенно охнул. Ну, спасибо, рад быть полезным. В четверг послезавтра у вас большой день, так? Мамаша посерьезнела и обвела взглядом нас с Молли. «Вы поймаете убийцу нашего Кирана, заодно и это отпразднуем». Я встрепенулся. Собственно, это и было причиной, по которой я уже месяц тут штаны просиживал, поймать убийцу моего друга. Вот только... «А если мы не сумеем его поймать?» — задала Молли вопрос, который и меня тоже интересовал. «Мы же все-таки не сыщики». «Сумеете. У вас двоих всегда все получается». «Ого, какой внезапный комплимент!» «Я думал, мамаша считает меня никчемным, но, похоже, любовь смягчила ее сердце с поразительной силой». Мы с Молли переглянулись. Неловкая правда состояла в том, что никаких результатов в поисках убийцы мы за месяц так и не добились. «Неизвестный...» убивал девушек в Дублине 17-го числа каждого месяца всегда на шумных праздниках Жертв было не меньше пяти за два года, а полиция так и не догадалась связать их между собой. Я бы этой истории и не узнал, но одной из жертв была дама сердца моего друга Кирана, брата Молли. Он расследовал ее смерть и погиб в шаге от разгадки. Убийство, которое должно было случиться 17 апреля, нынешнего 1837 года, я героически предотвратил. Меня, правда, ранили, к счастью, нельзя прикончить того, кто уже мертв, а преступник скрылся, намеченная им жертва тоже сбежала, и сколько я не бродил по улицам Дублина в надежде увидеть эту поразительную красавицу, она мне не встретилась. Нынче, 15 мая, до нового убийства осталось два дня, Мы с Молли выяснили, что в этот день в городе будет земляничная ярмарка, а значит, преступление, скорее всего, на ней и произойдет, но больше ничего. Кто этот безумец? Где его искать? Почему убивает на праздниках? И что связывает его жертв? Наступившая весна заставила нас обоих расслабиться, наслаждаться солнцем и покоем, но вот и расплата. «Мы что-нибудь придумаем, Фрейя», — проскрипел я, не отводя взгляда от Молли. «Пусть не вздумает оспаривать мои слова и портить матери романтический настрой. Но есть и другой важный вопрос. Как вы успеете подготовиться к приему за два дня?» «А что там готовиться-то? Мы ж не короли. Запасы картошки есть, а Бер тут поблизости баранов разводит. Купим парочку, да приготовим рагу на всех». «Но хоть платье у вас уже заказано?» «Слишком мы стары, чтобы деньги на такое транжирить. Нам главное, что мы будем вместе». Она сжала руку Фаррелла, тот сиял. «Перешью старое платье и довольно А ты, дочка, приоденься как следует. У многих соседей сыновья твои ровесники, а я тебе от души счастья желаю». «Мама!» — возмутилась Молли. Фрейя многозначительно покосилась на меня, и я решил было, что ее сводническая речь предназначена для моих ушей. Дескать, если тебе Молли нравится, думай быстрее. И тут же сам на себя рассердился. Когда Фрейя пыталась тащить под венец с Молли моего живого и здорового брата Бена, это было объяснимо, а я... Будь я жив, мой графский титул наверняка показался бы ей лаковым кусочком но даже ради титула она не посватает дочь за мертвеца. Так что ее взгляд, скорее всего, означал «держись-ка от моей дочери подальше, а то она никогда себе жениха не найдет». И все же этот взгляд заронил во мне смятение и незнакомую прежде тоску по любви. «Будьте счастливы», — выдавил я, вспомнив о приличиях. «Да уж спасибо», — огрызнулась фрея. Я встал, пробормотал еще какие-то скомканные поздравления и выскочил на крыльцо. На улице, как назло, погода тоже была самая романтическая. Цвели сливы, белоснежные лепестки дрожали от ветра, свежая листва на деревьях поблескивала, отражая свет. Для полноты картины еще и птицы пели. Май, похоже, невероятно хорош в любой точке мира, будь это даже ирландское село. Солнце заливало сиянием просторные поля, домишки с замшилыми крышами и чьих-то коз, пасущихся у обочины дороги. Я глубоко вдохнул, пытаясь наполнить свои иссохшие легкие до краев, но только закашлялся. А вдруг Молли все же находит меня привлекательным? Да, сейчас я не очень-то хорош собой, но для мужчины куда важнее ум, благородство, манеры, а у меня всего этого с избытком. «Да, конечно, она крестьянка, а я граф, но вдруг...» «Эй, Джон!» Я подскочил, словно меня застали за чем-то предосудительным. В дверях стоял Фаррелл. Он вечно смотрел на меня ласково, как на сына, которого у него не было, и от этих взглядов я мысленно таял. Конечно, он всего лишь крестьянин, а я граф, но мой собственный отец был так строг и холоден». А тосковал я не только по романтическим чувствам, еще и по матери с отцом, которых больше нет на свете, по брату, который сбежал и, кажется, забыл обо мне, по всем проявлениям человеческой любви. При жизни мне досталось их так мало, что теперь я цеплялся за каждую крупицу и сам на себя злился за слабость характера. Граф, особенно полумертвый, должен быть оплотом разума, а не сходить с ума от каждого проявления добрых чувств к нему ирландскими крестьянами. «Знаете, как говорят в Ирландии?» — бодро спросил я, чтобы скрыть волнение. Прочел об этом в газете. «Валяй! Перед женитьбы широко открой глаза, а после женитьбы — закрой!» Фаррелл усмехнулся. Мои глаза еще никогда не были открыты шире. Фрейя — лучшая из женщин. Даже приятно, что на любого дракона найдется свой ценитель. Но тут Фаррелл как-то потерянно тяжело опустился на ступеньку крыльца, и у меня возникло подозрение, что он не о свадьбе пришел поговорить. «Все в порядке?» — спросил я, когда молчание затянулось и сел на крыльцо рядом с ним. — Не совсем, — промямлил он, — Танамор, меня кое-что насчет него тревожит. Ох, нет, только этого не хватало. Волшебный ирландский трилистник способный вернуть к жизни мертвеца, мы надежно упокоили в земле, так я думал до этой самой минуты. За Танамора много кто охотился, и о том, где он спрятан, знали лишь двое в целом свете — я и Фаррелл. «Неплохо было бы, конечно, с помощью Танамора жить по-настоящему, но я от этой идеи твердо отказался. Трелисник питается жизнью, разумом и душой своих хранителей, и его можно использовать только, когда он накопит всего этого достаточно. Вот только стать хранителем Танамора я никому не пожелаю. Насмотрелся, что он сделал с моим отцом и его друзьями. Лучше уж просто умереть, когда пробьет мой час». А пока надеется, что пробьет он еще не скоро, ведь за последний месяц мое состояние не изменилось. Я берег тело, не перегружал его, не делал резких движений, не ходил слишком быстро. Вдруг я смогу таким же, не живым, но хотя бы не совсем мертвым, провести еще лет десять или даже пятьдесят? — Трелисник будто зовет меня, — пробормотал Фаррел, глядя прямо перед собой. Когда я возвращаюсь к себе домой, я его чувствую. Так и хочется пойти и выкопать. Поэтому вы чаще стали бывать здесь, не только из-за ма... из фрейи понял я. Все говорили мне, у трелисника своя воля. Он взывает к тому, кого считает хозяином, но я так надеялся, что с этим покончено. Вы его вырыли? Нет, конечно, — оскорбился Фаррелл. «Вот только...» «Понимаешь, Фрея сегодня сказала, что хочет после свадьбы ко мне переехать. Говорит, в ее доме слишком много грустных воспоминаний. Для нее это последний шанс начать жизнь заново. Я потому и решился тебе рассказать». Он говорил все быстрее, захлебывался словами. «Боюсь, что не сдержусь однажды и выкопаю его» и тогда сам не знаю, что будет. Вдруг он у меня жизнь, разум и душу заберет. Или у фрейи Я со страхом трясусь весь, как об этом подумаю. Я покосился на него. Фарелл с обезоруживающей честностью признавался в своей уязвимости. Я так не умел. «Не беспокойтесь», — твердо сказал я. «Что-нибудь придумаю, а вы пока начинайте к помолвке готовиться». «Времени терять в вашем возрасте нельзя». Я тут же понял, что перегнул палку, где мои манеры, но Фаррелл только хохотнул и хлопнул меня по плечу. «Хороший ты человек, Джон!» — искренне сказал он. «Я рад, что ты здесь!» Фаррелл с кряхтением встал и ушел в дом, а я долго сидел, подпирая голову кулаком. За стеной кипела жизнь. Скрип половиц, разговоры, звон ложек, а у меня на сердце была чернейшая ночь. Сначала я подумал, это из-за новостей о том море, но услышал в доме голос Молли, громкий, взволнованный, перекрывающий остальные, и понял. Мне было обидно, что к свадьбе готовятся даже те, кому нечего, казалось бы, ждать от жизни, а я так и не познал вкуса любви». Молли продолжала что-то страстно вещать, и я погрузился в сладкие мечты, прислонившись затылком к дверному косяку. А что, если мне незачем искать любовь? Вдруг она уже у меня есть? Жила-была простая ирландская девушка по имени Молли Малоун. Однажды она уехала работать в Лондон, полюбила там невероятно красивого парня по имени флин а тут убил ее, потому что хотел оставить себе драгоценности, которые Молли ради него украла у хозяйки. Потом у нее было много приключений, она вернулась к жизни. Смотрите те страницы, которые валяются в третьей стопке слева у меня под кроватью. Отправилась в родную Ирландию, чуть не вышла замуж за привлекательного, но сумасшедшего ученого, а теперь мечтает найти убийцу своего брата и вцепиться ему в глотку, как прекрасная ирландская немезида. Хотя прекрасная все-таки преувеличение. У Молли карие глаза и темные волосы, в ее внешности нет ничего особенного, кроме взгляда, очень живого. Он оставался таким, даже когда она была наполовину мертва. Этот взгляд не заигрывает, не смотрит на все вокруг, как на добычу, Он ласкает жизнь, как бездомную собаку, с теплотой, но не ожидая, что ответом будет виляющий хвост, а не оскаленная пасть. Молли любит свою ворчаливую мать, память о почившем брате, свой бедный дом у дороги, землю вокруг него. Я выпрямился, взволнованный до глубины души. Конечно, я граф, а она крестьянка, но зато она живая, а я мертвый. И в целом это уравнивает наши шансы на ответные чувства. Да, я, возможно, тороплю события под влиянием майского солнца и романтически цветущих слив, но давайте-ка посмотрим на Фрейю и Фаррелла. Месяц назад познакомились, а уже помолвка. Вот как надо жить, стремительно и не оглядываясь назад. Я перебрал в памяти наши с приключения и исполнился надежд. Она ценила наше общение, беспокоилась обо мне, усмехалась моим шуткам. «Ну, конечно, я и нравлюсь. Я парил в мечтах и все больше убеждался в возможности счастья». «Чего вы тут?» — спросила Молли, выглянув из дома. «Нам надо обсудить, как убийцу поймать». «Не хочешь прогуляться по саду?» — спросил я, глядя на нее новым взглядом в свете совершенных мною открытий. Мне казалось, нет на свете более прозрачного намёка на романтическое настроение, чем предложение вместе прогуляться. Но, похоже, намёки понимают не все. «Что за смысл бродить вокруг дома?» — подозрительно спросила Молли. «Только траву топтать. Ещё можно на петрушку наступить. Я её только посадила». «Можно пройтись по дороге? Там экипажи ездят. Поворот близко могут избить, не заметив». Вы такой хилый, я б на вашем месте не рисковала. Я ходил там много раз, и все еще... Слово «жив» пришлось проглотить. Но не более мертв, чем был до выхода на дорогу. Мое остроумие Молли не впечатлило. «Ладно уж, давайте вокруг дома туда-сюда ходить, раз вам так хочется», — проворчала она и с независимым видом начала прокладывать извилистый путь между недавно засаженными грядками только вы за мной след вслед ступайте». Я послушно зашагал следом. Прогулки с дамой я воображал иначе, но для первого раза готов был смириться. «Чудесная погода», — начал я. «Пустые разговорчики», — перебила Молли, не останавливаясь. «Давайте-ка лучше об убийце. Нужно как следует мозгами пораскинуть, чтобы маму не подвести». Я искренне постарался, — Но сосредоточиться на убийствах под птичьи щебет и жужжание пчел не выходило. «Давайте пока о чем-нибудь другом побеседуем», — смиренно предложил я, наконец поравнявшись с ней, — «чтобы настроиться на серьезный лад». «Об освобождении Ирландии от британцев?» — с надеждой спросила Молли. «Не нужны нам хозяева. Вы нашу землю силой захватили, но пора нам вашу бесчестную власть сбросить». «А более мирные увлечения у тебя есть?» Молли со значением глянула на меня, словно намекая, что я еще не про все ее увлечения знаю. Это показалось мне очаровательным. И вообще, в майских лучах Молли выглядела чудесно. Свет золотил туго скрученные на затылке волосы, брови и кончики ресниц, как будто они уже по-летнему начали выгорать. В своем положении я не мог почувствовать солнечное тепло, но лучи так нежно касались ее кожи, что я почти ощущал их. Вот это острое чувство жизни и заставило меня сделать глупость. С правдой у меня всегда были сложные отношения, но тут я в мгновение ока поддался чувствам и принял решение. Нужно срочно выяснить, как Молли ко мне относится так сказать, перелеснуть страницы романа, посвященные многолетним ухаживаниям, и сразу открыть книгу на счастливом финале. Я шел все медленнее, пока не остановился совсем. Молли вопросительно посмотрела на меня. Мы замерли на дорожке около курятника. Я храбро собирался поцеловать ее, но потом решил, что мистер Дарси из знаменитого романа не действовал бы так напористо. Поэтому спросил «Молли...» Я могу тебя поцеловать? Зачем? Пожалуй, в списке худшие ответы на просьбу о поцелуи этот занял бы первое место. Мне стало больно, а этого непросто добиться, если ничто в твоем теле болеть не может. Но я собрал все свое мужество и шутливо ответил «Ты такая красивая, трудно удержаться». Плохо, плохо, какая неловкая получилась реплика. Молли ошарашенно уставилась на меня, а я не настолько глуп, чтобы не заметить разницу между приятным удивлением. Я мечтала о таком признании, неужто это случилось? И просто удивлением, в чем дело? «Извини», — поспешно сказал я. «Как хорошо, что я теперь не могу покраснеть. Я просто... сам не знаю, что на меня нашло». «Ага», — выдохнула Молли, пристально глядя на меня. «Ага». «И это все?» Мы с Молли оба не из тех, кто лезет за словом в карман. Но тут тишина затянулась, кажется, навечно. Солнце успело зайти за облако, свет на весенней траве поблек. В романах в такие моменты обычно уезжают лечить разбитое сердце на воды или уходят на войну. «Давай про это забудем», — как можно бодрее спросил я. «Давайте» с готовностью ответила Молли, подписывая окончательный приговор. Я торопливо отвел взгляд и пошел дальше. Не знаю, как выкрутился бы мистер Дарси. Возможно, сгорел бы со стыда, не сходя с места. «Итак, Ирландия», — натянуто проговорил я. «Как джентльмен я обязан спасти положение приятной беседой. Мне кажется, без Британии ей не достичь процветания». «Угу». «Ответила Молли. Теперь она шла сзади, но поравняться со мной не спешила. Видимо, чтобы нам не пришлось друг на друга смотреть. Не сомневаюсь, в Ирландии полно песен о дерзких девчонках, разбивающих сердца юношам, хотя вряд ли аристократам и вряд ли мертвым. Глупец, о чем я только думал. Как можно испытывать нежные чувства к тому, кем я стал?» Она ведь и видела меня только мертвым, не считая нашей первой ничего не значащей встречи у забора Леди Бланш. Уязвленное самолюбие требовало немедленно разбить гнетущую тишину и доказать, что я не так уж плох. Нужен был очень эффектный жест, чтобы сгладить такое фиаско. И тогда, в порыве отчаянного вдохновения, я остановился, развернулся к Молли и выпалил. «Я знаю, как поймать убийцу твоего брата!» «И как же?» — подозрительно спросила она. Я расправил плечи. Идея была, если честно, не особенно хороша, и в голову мне пришла уже пару недель назад, просто я не упоминал о ней вслух, вдруг что получше выдумаю Но ничего, главное — говорить убедительно, а это я умел. И я выступал страстно, как парламентарий, лишь бы стереть из памяти Молли недавнюю сцену. Получилось, глаза у нее ожили и загорелись интересом. Молли Малоун любит свою ворчливую мать, память о почившем брате, свой бедный дом у дороги, землю вокруг него. Графа Джона Гленгола Молли не любит. Такой сюжет разбил бы сердце моей матери, если бы попался ей в романах «Мисс Остин». Но он не попался бы, потому что интерес графа к простолюдинке — Это слишком даже для столь вольнодумной леди. Не взаимные чувства так себе сюжет. Какой в них смысл? Но пусть моли не волнуются, а моих глупых, вызванных близостью смерти мечтах, она не услышит. Я всегда подозревал, что чувства надо держать в узде разума, тогда они не смогут причинить боль. А свое жалкое признание я лучше сожгу и начну историю заново с чистой страницы. Глава первая. Настоящее. Зло под солнцем. Темные дела должны вершиться во тьме. Невыносимо ждать ужасов майским утром в толпе веселых горожан на празднике под названием «Земляничное безумие». Я поежился, скорее по привычке, чем по необходимости. Мёртв уже так давно, а всё не могу забыть радости живого тела, поёжиться, коснуться рукой предмета, чтобы выяснить, каков он на ощупь. Нынче 17 мая, четверг. С памятной сцены около курятника я ведь решил, что не буду больше о ней упоминать, а теперь придётся всю страницу переписывать. Прошло два дня. Мы с Молли, чувствуя неловкость, избегали компании друг друга. Но тишину в доме скрашивало влюбленное воркование Фрейи и Фаррелла. Они бурно обсуждали угощение для помолвки и не заметили бы даже, если бы рядом с ними бродил дрессированный тигр. Вот что любовь делает с людьми. «Джон, соберись, забудь о любви, теперь ты хладнокровный мыслитель, идущий по следу злодея!» Итак, мы с Молли толкаемся на земляничном празднике, единственным намеченным на этот день, а значит, убийца его не пропустит. И надеемся остановить мерзавца, хоть и не знаем ни лица его, ни имени. «Мистер, что с вами?» — спросила Молли. «У вас рот подергивается». «Это улыбка», — соврал я. Видимо, рот и правда дергался. Иногда я переставал ощущать, что делает мое немощное тело. «На улыбку не очень-то похоже», — гнула свою линию это упрямая ирландская коза. «Вам плохо? Не хватало еще, чтобы она присматривала за мной, как за дряхлым дедулей, стоящим одной ногой в могиле. В моем случае, ха-ха, уже двумя!» «Плохо от смеха при виде твоей шляпки, она любого злодея отпугнет!» Молли возмущенно фыркнула. Шляпка и правда была призабавная, из дешевой ткани, украшенная лентой не в цвет и жалким бумажным цветком. И труднее всего мне, лондонскому щеголю, было смириться с тем, что даже этот ее наряд я в глубине души находил привлекательным. Я видел Молли мертвецкий мертвой, и теперь никакая шляпа не могла испортить ее живую. Да что ж такое? Не получается скрыть от бумаги свои чувства. Решено. Расскажу, как есть, а потом сожгу все до последней страницы. «Пока вы над моей шляпкой потешаетесь, мы можем убийство проворонить», со свойственной ей честностью сказала Молли, оторвав меня от размышлений. Она широким жестом обвела площадь, и я помрачнела окончательно. Наш, ладно, мой план, был элегантен и прост — прийти сюда, следить за всеми блондинками, потому что убивают только их, и это совершенно необъяснимо. Увидев, как к кому-то из них приближается угрожающая фигура, эту фигуру схватить и доставить в полицию. Я недооценил одно. Похоже, ирландцы страстно любят землянику. В этом году она уродилась особенно рано, чем, похоже, только подогрела их интерес. Нюха я полностью лишился, когда умер, и сейчас особенно жалел об этом. уверенно над площадью витал восхитительный аромат, Посетители то и дело шумно втягивали носом воздух. Земляничных товаров здесь было множество. Сами ягоды, джемы, сладости, отвары, компоты. Народ ломился к прилавкам, громко торговался, сбивая цены. Звенели стеклянные банки, глиняные горшки, монеты. На небольшом возвышении, сколоченном из досок, бодро играли три скрипача, хотя расслышать что-то в таком шквале звуков было невозможно. «Мужчин среднего роста и телосложения, единственные приметы убийцы, которые я успел разглядеть в прошлый раз, здесь была добрая сотня. Повсюду царило истинное земляничное безумие, люди выглядели пьяными от сладкого запаха и долгожданной весны». Молли тоже смотрела на толпу удрученно. «А давайте по-другому сделаем», — сказала она наконец. «Залезем на сцену, где играют скрипачи» и громко объявим, что все светловолосые девушки в опасности. Скажем, что в толпе убийца, полиция уже здесь, это его спугнет. Ведь спугнули же вы его в прошлый раз, и никто не погиб. Мы сорвем праздник. Да плевать на него. Если сделать по-твоему, убийцу мы не поймаем. Он тихо скроется, и следующий шанс поймать его будет лишь через месяц. Зато он никого не убьет. Его можно напугать, мы это уже выяснили. Что для вас важнее? «Поймать убийцу или спасти жизнь какой-нибудь несчастной женщине?» «Поймать убийцу», — чуть не сказал я. Самому найти и задержать преступника было бы истинным геройством. После этого Молли наверняка оценила бы меня. «Давай просто действовать, как решили», — уклончиво ответил я. «Как я решил». ну почему? Почему мы должны делать, как вы сказали?» — не отставала Молли. «Вы же видите, сколько тут народу». Уверен, мы что-то заметим. Впереди целый день, вряд ли он убьет кого-то прямо с утра. Я верил в свою удачу и не сомневался, что-то укажет мне путь. И убийцу поймаю, и незнакомую девушку спасу. Я ведь столько раз был на волосок от смерти, но почти жив. Молли раздраженно цыкнула. «Вы, мужчины, и ваше проклятое самолюбие, вечно думаете, что все знаете. Если б вы почаще наше мнение спрашивали, «Я один раз тебя спросил», — выпалил я, прежде чем успел себя остановить, и сам испугался, сразу понял, что она догадалась, о чем я. «Могу ли я тебя поцеловать? Вопрос яснее некуда». Молли сердито покраснела, и уже открыла рот, чтобы ответить, но тут удача отвернулась от нас обоих. Крик раздался с дальнего конца площади. Я застыл. Мы с Молли припирались, как дети, а в это время... Не помню, как бежал туда, откуда донесся хриплый женский голос. В моем состоянии мне трудно передвигаться, но в ту минуту я точно побил собственные рекорды. Убийца, словно издеваясь над нами, темноты ждать не стал, часы едва пробили десять утра. На мостовой, около одного из земляничных прилавков, сидела девушка в белой шляпке. Она упиралась обеими ладонями в мостовую и стонала, Рядом валялись кошелек и лукошка земляники, а на спине у нее расплывалось красное пятно. Я едва скользнул по ней взглядом, но ее внимание сразу привлек человек, который торопливо удалялся от места происшествия, хотя разглядеть я мог лишь мелькающую в толпе шляпу. «Молли!» — взвыл я и бросился в погоню. Увы, бросился — слишком громкое слово для тщедушного существа, которым я стал отпихивать с дороги любопытных, которых привлекли крики девушки. Я не мог, и вместо этого подныривал под их руками, ни на миг не упуская из виду синюю шляпу с широкими полями. В прошлый раз, тот злосчастный раз, что закончился дырой в моем животе, шляпа на преступнике была другой, а поступ казалось более тяжелой. Нынешний беглец удирал как заяц, но я постарался не думать об этом. «Не может быть, чтобы убийц оказалось двое, верно?» Я сразу начал уставать и с каждым шагом бежал все медленнее. Утешало одно — Молли проворная, она догонит беглеца и обрушит на него всю силу своей ярости. Но обернувшись, я выяснил, что она за мной не следует. «Как она могла так меня подвести?» Я зашипел от досады, поднажал, стараясь не замечать, как противно хрустят суставы коленей и бедер, и понял, что упустил синюю шляпу из виду. Всего на секунду, но в такой толпе и этого довольно. Я завертел головой, не желая смириться с поражением, и... Трудно объяснить, как ощущается опасность, но именно ее я и почувствовал. Словно что-то неумолимое и страшное таится у меня за плечом. я хотел повернуться И тут меня с силой толкнули в спину. Земля ушла из-под ног, и я рухнул, как мешок с костями, попутно сбив с ног какую-то даму. Дама принялась сыпать ругательствами, вскочила и треснула меня по ноге зонтиком. Я замотал головой, надеясь, что гул в ушах стихнет, попытался встать и не смог. Мир вращался. Я чувствовал себя, как жук на щепочке, несущийся в бурном водном потоке. Света вокруг становилось все меньше, мир темнел и выцветал, но внезапно и краски, и звуки вернулись. Хаос на площади усилился. Похоже, весть о том, что кого-то ударили ножом, разнеслась повсюду. Скрипачи перестали играть. Толпа разделилась на тех, кто хотел поскорее скрыться, и тех, кто хотел пробраться ближе к месту преступления. И те, и другие на своем пути спотыкались об меня, Но боли я предсказуемо не чувствовал. Ощущаешь себя особенно неживым, когда видишь, как чей-то ботинок приземляется тебе на колено и не пытаешься отдернуть ногу. Я встал, цепляясь за пробегающих мимо прохожих, оглядел толпу, синие шляпы и след простыл. Чувствовал я себя странно. Опасно получать повреждения, когда лишен чувства осязания. Боль — это сигнал, дающий понять, где у тебя неприятности, великая привилегия живых. Пытаясь понять, в чем дело, я зашарил бесчувственными руками по груди, бокам, животу. Правду я выяснил только потому, что очень люблю наряды. Они, пожалуй, главная радость моего существования и никогда не подводили меня, в отличие от брата, отца и самой жизни». И вот сейчас я нащупал у себя на спине прореху. Конечно, ее не было там раньше. Я тщательно оглядываю себя перед выходом из дома и не потерпел бырваного сюртука. Я сунул в нее пальцы и даже своим ослабевшим осязанием почувствовал, дыра есть не только в ткани, но и во мне. Сюртук и рубашка были разорваны, и плоть под ними тоже. Меня не просто толкнули в спину а ударили ножом так же, как несчастную девушку. Но ничего, ничего, сейчас все срастется. Сколько повреждений я получил месяц назад, пока мы с Кираном выбирались с фабрики. Да и ножом мне уже доставалось. Рана затянулась прямо на глазах, только рубашка была испорчена. Я постоял, шатаясь под натиском толпы. Потрогал рану снова, она никуда не делась и что-то еще, помимо самого ее наличия, меня беспокоило. Я не сразу понял. Рана не мокрая. При повреждениях из меня всегда вытекал прозрачный раствор, который тек по моим венам вместо крови. Было противно, но теперь ничего, совсем ничего не выливалось, словно нож попал в тесто или в землю или... или в совершенно мертвую плоть. Мне стало тошно от страха. Захотелось немедленно, прямо посреди площади, сорвать с себя одежду и выяснить, что же со мной такое. Я пришел в себя от истерического женского вопля «Убийца! Тут убийца!» После которого движение вокруг стало еще хаотичнее. До меня с трудом дошло. Не я стал причиной хаоса. На меня никто и внимания не обращает. Значит, «Нет, не может быть. Девушка была жива, когда я ее видел. Эта мысль придала мне сил пуститься в обратный путь. Двигаясь, как в тумане, я добрался туда, где толпа была особенно плотной, и просочился в самый центр. На земле лежала та самая девушка, жива. Шляпка с ее головы упала, и теперь я видел ее волосы, светлые, нежно-золотые». Молли, сидевшая на коленях рядом с ней, Умоляюще крикнула, наверное, не в первый раз. «Врача! Ну, есть тут доктор или нет? Чтоб вас!» Но, похоже, доктор в Ирландии — явление нечастое. Кажется, никто из этой братьи земляничную ярмарку не почтил. Я с трудом опустился на колени. Девушка кривилась и всхлипывала, задыхалась, царапала ногтями асфальт, болезненные, но чудесные признаки жизни. «Кто это сделал?» выдавил я, пытаясь поймать ее взгляд. «Нэнси», — простонала девушка, словно не слышала мой вопрос и отвечала своим мыслям. «Нэнси!» «Врач сейчас придет», — бормотала Молли. «Сейчас, сейчас, они кого-то найдут!» «Нэнси», — повторила девушка. А потом закрыла глаза, и губы ее перестали шевелиться. Я испуганно потрогал ее руку даже зная, что со своим слабым осязанием вряд ли смогу нащупать пульс. Глянул на Молли и прочел ответ на ее лице. Нет же, нет, все не могло так бесславно закончиться. Даже я, полуживая развалина еще как-то цепляюсь за жизнь. А ведь девушка была просто ранена, она не могла вот так. Молли схватила меня под локоть, вздернула на ноги и потащила прочь. «Куда?» — слабо запротестовал я. «Сейчас полиция явится. Хотите с ними поболтать?» «Вообще-то я бы не отказа», — начал я, но тут она окончательно вытащила меня из толпы на край площади, развернула к себе, и я опешил. Мы с Молли были, может, и не друзьями, но уж точно добрыми товарищами по несчастью. Пару раз она всерьез на меня злилась, но никогда еще в ее взгляде не было такой ярости. «Это из-за вас!» — прошипела она. «Из-за вас!» Я задохнулся от возмущения. «Нет, я не... Из-за тебя мы его не поймали. Я же велел, если что-то случится, бежать не к жертве, ей и так помогут, а к преступнику. Вместе мы бы его схватили, а если нет, хотя бы узнали, как он выглядит, но ты...» Голос сорвался, мои измученные голосовые связки так давно не смягчала слюна, Горло было сухим, будто в него песку насыпали. Живые не понимают, как им повезло иметь столь изумительно работающее тело. Я схватился за ближайшую стену и переждал приступ кашля, который меня чуть с ног не сбил. Согнуться оказалось неожиданно трудно. Что-то было не так. С моей спиной что-то совершенно точно было не так. Если бы мы сделали, как я предлагала, она бы не умерла!» — заорала Молли так оглушительно, что на месте полиции я бы арестовал нас самих. «Уж простите, что не смогла смотреть, как она мучается!» Я побрел прочь, не в силах вынести ее сокрушительный гнев. Фаррелл, наш верный возница, ждал на ближайшей улочке, привычно подремывая на козлах, и по нашим лицам сразу увидел «дело плохо». «Ох!» — только и сказал он. В экипаж я вполз с трудом, но Молли даже не потянулась мне помочь, как делала обычно, и за всю дорогу домой слово мне не сказала. Я воспользовался передышкой и отдыхал, всем телом навалившись на стену. Дома я надеялся сразу изучить свой несчастный бок, но на пороге, увы, ждала Фрейя. Похоже, заслышала стук колес еще издали. Я выбрался из экипажа, надеясь, что Молли все ей объяснит, Но та молча сверлила меня взглядом. Дескать, вы все запороли, вы и объясняйтесь. «Мы не поймали убийцу Кирана», — выдохнул я. «Фрейя, я старался, но...» Лицо у нее застыло. Я только сейчас понял, как сильно Фрейя надеялась, что мы найдем того, кто убил ее сына, чтобы она могла наконец-то освободиться и жить дальше. Она развернулась резко, как обычно делала Молли, и ушла в дом. Фаррелл бросился следом, Молли еще раз красноречиво глянула на меня и пошла за ними. У меня не достало мужества вмешиваться в их горе, и я поплелся по тропинке вокруг дома, той самой, где мы так неудачно прогулялись с Молли. Подошел к окну своей комнаты. Как и во всех домах ирландских бедняков, оно было небольшим, чтобы беречь тепло. Ничего, пролезу. Я так и сох, что мог бы теперь на ярмарках выступать в роли акробата, который складывается и целиком влезает в небольшой ящик. Я с трудом подтянул свое тело, перекинул его через подоконник и брякнулся на пол, но зато не придется больше ни с кем говорить. Эту комнату я изысканно обставил по своему вкусу, когда понял, что предстоит провести здесь целый месяц. Зайдя сюда, первым делом я всегда делал одно и то же — брал со стола серебряный умывальный таз и смотрелся в его сияющее дно, поворачивая таз так и эдак, чтобы он получше ловил свет. Мне не хотелось, чтобы жители дома знали, как я озабочен своей внешностью, так что зеркало покупать я не стал. Но таз каждый день предоставлял мне правдивую, хоть и несколько размытую картину моего состояния. Поддержание достойного вида стоило мне некоторых усилий, но в целом таз обычно приносил утешительные новости. Выгляжу я неплохо. бледный глаза и волосы тусклые, но сойду скорее за больного, чем за мертвого. Впрочем, лицо меня сейчас волновало куда меньше, чем обычно. Я бережно снял с себя бордовый сюртук, синий жилет и белую рубашку, прислонил таз к стене и загнулся, приподняв руку, И заглянул себе за спину. Солнце ярко сияло, освещая печальную картину. Между ребрами дыра, которая так и не затянулась. Кожа вокруг нее серая, на вид совершенно мертвая. Рядом не было умника Бена, который объяснил бы поточнее, что со мной происходит, но даже без него было ясно. Ничего хорошего. «Никрос», — вспомнил я слово, которое он частенько повторял. Отмирание тканей. Я медленно выпрямился и посмотрел на свое перепуганное лицо. Правду признавать не хотелось, но я понял сразу, не все мои неприятности случились прямо сегодня. Когда остальные восставшие мертвецы упокоились, сила, наполнившая всех нас во время эксперимента Бена, ушла. В последний месяц я жил мирно и тихо, не имея возможности проверить, заросли ли бы на мне раны но готов был спорить — нет, эта милость осталась далеко в прошлом. Целый месяц я берег себя, и оттого мое состояние было неизменным, но всего одно повреждение, и равновесие нарушилось, спина вокруг раны онемела. Я только сейчас понял, что все же худо-бедно ощущаю свое тело в пространстве в сравнении с раненым участком, который перестал чувствовать вообще. И, похоже, теперь... Этого не остановить. Час назад на площади я едва заметила не менее в спине, а сейчас не заметить его было невозможно, словно оно разрослось. Я тоскливо глянул на стопку газет в углу. Целый месяц прочитывал каждый ежедневный выпуск «От корки до корки», искал там новости о своем брате или о его покровителе калахане, но оба как в воду канули. «Где же Бен, когда он так нужен?» «Я не очень верил, что он втайне трудится над новым способом оживить меня. Скорее, увлекся чем-то другим. Хотя, пожалуй, сейчас мне уже и Бен не поможет. К чему тратить время на поиски? И, конечно, нет такого врача, которому я мог бы показаться без риска довести его до сердечного приступа». «Вот, значит, как все закончится». Судя по скорости, с которой отмирали ткани вокруг раны, вряд ли мне осталось больше пары суток. Эта мысль вызвала уныние, но не шок. Никому на свете не дано было столько времени, как мне, чтобы смириться со смертью. Больше всего печалило вот что. Когда времени так мало, ничего уже не успеть. Расследование обречено. Молли меня не полюбит, Бен не вернется. План созрел сразу. Фрейя меня теперь ненавидит, Молли презирает, а до 17 июня и следующей попытки задержать убийцу я не доживу, так что нет смысла задерживаться в этом убогом домишке. Тихо скроюсь, на оставшиеся деньги сниму роскошный номер в роскошной гостинице, насколько этот эпитет применим к заштатному Дублину. Закажу цветов и томик Байрона, а может даже музыкантов, и проведу остаток жизни в спокойствии, наслаждаясь красотой и праздностью. Хоть немного поживу, как положено графу. Сказано, сделано. Я побросал несколько костюмов в саквояж, а свои записи, полные нытья, забирать из-под кровати не стал. Надеюсь, жители дома разожгут ими огонь в очаге, все равно читать не умеют. Раз уж все равно мучиться застегиванием пуговиц, я решил выбрать свежий наряд». У меня была диковинка, которую я берег для особого случая — черная рубашка, заказанная у местного портного. Черных рубашек никто не носит, но я как чувствовал, что подобный траурный наряд однажды мне понадобится. Я упрямо застегнул мелкие пуговки плохо гнущимися пальцами, повязал черный шейный платок, надел бархатный жилет, сюртук и перчатки того же цвета, оглядел свое отражение в тазу — И у меня даже настроение немного исправилось. Мне так идет черный. Зря я вечно отвергал его в пользу более ярких оттенков. Последний штрих — цилиндр, конечно, тоже черный. Получилось необычно, но, пожалуй, даже стильно. Я прямо черный человек, заказавший Моцарту знаменитый реквием. От созерцания своего отражения меня оторвал шум. Кто-то с силой хлопнул входной дверью, Потом голос Молли крикнул из сада. «Эгоисты! Самовлюбленные ослы! Совсем разума лишилась!» — крикнула мамаша ей вслед. Я выглянул в окно. Молли злобно пинала ствол дерева. Волосы растрепались и выбились из узла на затылке, заслонив лицо, так что я не понял, злится она, грустит, или и то, и другое. Разумнее всего было не попадаться ей под горячую руку или, в случае с деревом, ногу так что я растянулся на кровати и мрачно уставился в потолок. Удары о дерево постепенно стихли. На смену им пришло пение, хриплое и весьма посредственное. Я ждал в саду под Ивой, а дальше мы вместе пошли. Ее белоснежные ножки едва касались земли. «Любите», — она говорила, — «легко, как растет листва», но я был глуп и молод и не знал, что она права. То, что Молли в столь мрачный час поет любовную балладу, тронуло мое сердце. Наверное, думает о Киране и его смертельной любви. Народная песенка продолжилась в том же печальном духе и на третьем куплете оборвалась. Я не удержался и выглянул снова. Молли сидела на земле, придавив свою драгоценную петрушку и рыдала, закрыв руками лицо. Обычно она скупана столь сильные чувства. И я устыдился того, что стал их невольным свидетелем, а затем понял две вещи. Первое. Что-то внутри меня страдает, когда Молли так страдает, а значит, наверное, она действительно нравится мне, хотя с социальной точки зрения это и глупо. Она простая ирландка, а я граф. Не знаю, любовь ли это, при жизни я не успел разобраться в столь сложных ощущениях, но, возможно, это то, что могло бы ею стать. Второе — а вдруг у меня достаточно времени, чтобы понравиться ей? Я стану таким галантным, полезным и блистательным, что устоять будет невозможно. И тогда, пусть совсем ненадолго, я почувствую, каково это — быть любимым. Хочу этого больше всего на свете, а последнее желание умирающего священно разве нет? Задача сложна. Герои мисс Остин годами не могли решить своих любовных дел. «А у меня всего пара дней. Ну да ничего, это же я. Я уникальный, справлюсь». И тогда Молли будет оплакивать меня так же страстно, как сейчас оплакивала неотомщенного Кирана и девушку с площади. «Поставлю свой блестящий разум на службу чувству. Вот лучший способ потратить свои последние дни. А моим главным подарком, Молли, главным козырем...» станет убийца ее брата которого я преподнесу ей на блюдечке ждать 17 июня не обязательно целый месяц я был убюкан покоем деревенской жизни и старался недостаточно но с этим покончено либо я завоюю любовь молли либо умру одиноким и разочарованным третьего не дано мечта наполнила меня такими силами что перспектива валяться на гостиничной перине и слушать наемных музыкантов поблекла. Я толкнулся к вояж с одежды под стол. «Думай, Джон, думай! Убийца где-то в городе, нужно просто понять, как его найти». Я методично собрал все немногое, что было у нас по этому делу. Газетные заметки с упоминаниями прошлых убийств да книга, которую убийца подарил Кирану. Эдгар По «Метцингерштейн». Месяц назад мы нашли ее в тайнике под настилом сеновала. Молли рассказала, что Киран любил там отдыхать. Неграмотную Молли находка не очень-то впечатлила. Она печально рассмотрела надпись, которую убийца оставил на первой странице, «На добрую память дорогому Кирану». Сказала, что буквы написаны очень красиво, скривилась от ненависти и ушла по своим делам. А я снова и снова перечитывал книгу неизвестного мне американского автора пытаясь найти хоть какие-то подсказки. Убийца, которого Киран считал своим наставником в деле сыска, по ней учил Кирана читать, и это был поистине странный выбор для обучения. Мрачный рассказик о смерти, безумии и потере. Да еще эпиграф из Мартина Лютера, словно заранее обещавший беду, «При жизни был для тебя чумой, умирая, буду твоей смертью». Кто бы не выбрал такую книгу в подарок, он не просто безумец, убивающий женщин. Он игрок, который наслаждался тем, что водил Кирана на за занос, Изображал частного сыщика, разбрасывал перед Кираном перлы своей мудрости о том, каким должен быть настоящий сыщик. Подарил странную книгу, выманил единственную улику — обрывок сюртука убийцы, а потом безжалостно отравил я угрюмо перебрал газетные заметки убивали самых разных женщин дочь купца прачку богатую вдову напоминанием о каждой осталась лишь скупая заметка в газете интересно их кто то оплакивает или уже забыли и тут меня осенило вот с чего надо начать расследование о жертвах мы ничего не знаем они просто имена на выцветших страницах но что если Я самодовольно улыбнулся и встал. Жизнь продолжается, дамы и господа. Что такое сорок восемь часов в умелых руках? Охотно отвечаю, это целая вечность.